Глава 8. Первая кровь, не последняя. В четверг поздно вечером на гибе вернулся. Внёс видавший виды алюминиевый чемодан, не длинный, но глубокий. Поставил в углу прихожей. Убедился, что доктор по-прежнему нуждается в усиленном питании и психологической поддержке. Это не трогайте, пожалуйста. Скоро объясню, как дела у Восхитительно, с злой иронией ответил Гоша, измотавший себе за день нервы дальше некуда. Никто не звонил. И в этот момент подал голос мобильный Нагибина. Это был Николай Иванович Иванов, куратор проекта от Владимира Утинского. Бандерас выслушал его молча. Гоша наблюдал за ним, замечая, как вздувались желваки у скул, глаза мутнели, морщинами покрывался лоб. Сволочи. А сотрудник ваш, уже не ваш. Понятно, мерзавец. Держите меня в курсе. Надеюсь, понимаете, что сам светиться пока не могу, даже через своих людей. Всего доброго. Что произошло? Гоша почуял неладное. Костик мертв. и мать вчера убили. Охранник Утинского отлучился, решил за пару часов ничего не случится. Как раз случилось. Так всегда бывает. Вернулся а к вечеру заподозрил Света в квартире не было. Дверь не заперта, оба мертвы. Пришлось людям Утинского анонимным звонком сообщить в милицию. Так быстрее получим хоть какую-то информацию через своих в МВД. Да и по-человечески. Хотя главное и так ясно. Очередная попытка антикварной мафии, может быть, и самого Маляна выпытать про статуэтку. Уверен, там снова был пентотал. Передозировка или задушили парня, услышав, что хотели. А мать заодно по как свидетеля. А Ведь он ничего не мог сказать важного для них. Где Игнат не знает, где Аполошин не знает. Бред про статуэтку, играющую на бирже, они уже слышали от Любови Андреевны. Про вас ничего нового и существенного. А Топтунов, что у вашего дома уже просекли небось, бойсь, на пролом не пойдут. Про меня? А что про меня? Ну видел, ну получил совет не выходить. Зверьё Георгий Ермольдович схватился за голову и застонал. Господи, Даша, сколько лет, как родной человек. И Костик был дорог ему одно время, он много возился с мальчиком, помогая свести к минимуму проблемы, связанные с его болезнью. Иногда бездетному Гоше казалось, что в нем проявляется что-то похожее на отцовские чувства. Впрочем, он не мог судить, не знал, что это. Игна, Даша, Костик, Любаша, который не мог заставить себя позвонить. Вакуум, пустота и кошмар неизвестности. И перевод Данте дело жизни улетело в никогда. И зачем жить? Колесов ушел в спальню, дал волю чувствам. Нагибен не беспокоил. Минут через сорок вошел без стука. Мертвых не вернешь, дорогой Уатсон. Будем спасать живого Игнатия, и материально метафизическую ценность по имени Аполоша. Чутье подсказывает, что завтра именно в пятницу вам позвонят. Сразу после этого я вас покину. Верный человек из органов раскрыл мне место легального обитания киднепера по фамилии Босягин. Как знать, а вдруг сразу удастся сесть и на хвост и приехать прямиком в узилище Игната. Если нет, будем выполнять его условия, а уж потом на хвост. Вопросы. Гоша лежал лицом, уткнувшись во влажную от слез подушку. Не слышу реакции, доктор. Я все сделаю. сдавленно произнес Георгий Арнольдович и тяжело поднялся. Вид его был жалок. Провиденциальный дар Сергея Александровича Нагибина вновь получил блистательное подтверждение. Ошибся лишь по времени. Звонок раздался ближе к полуночи. Они оба припали к трубке мобильника. Гошек, это я, Игнат. Это правда я, без записи. Я жив. Спроси о чем знаем только мы с тобой, и только быстро. Имя того который нагобое играет и нам удружил. Альбертик, сука. Ну, убедился? Гоша воспрянул духом. Игнат жив. Гошек, они меня терзают. Сделай как Вилет. Никому не говори, не вмешивай ментов. Я поработаю на них месячишко другой, потом своё отдам, что скопил. и они отпустят. Выручай, Гошка. Они мне иголки под ногти загоняют. Монолог Игната прервался. Заговорил его похититель явно искажённым, нарочно низким и хрипловатым голосом. Что убедились, Георгий Арнольдович? А теперь слушайте внимательно. Завтра эту вещь в сумку. Едете на метро до станции Тёплый Стан, на автобусе 144-й до остановки улица генерала Тюленева. Сразу направо по дорожке в Тропаревский парк, вторая скамейка синего цвета, рядом урна. Будете там ровно в два часа дня. Дождетесь, чтобы ни одной живой души в зоне видимости. Опускаете в урну и немедленно уходите, Уезжайте. У нас большой опыт. Будем следить от вашего дома. Если заметим хвост, статуэтку не возьмем. И в парке нас не окажется. Мы очень скоро будем рядом с Игнатием Васильевичем. Я лично выколю ему глаза, вырву ногти, а потом вырежу сердце, труп червям. Все запомнили? Гоша пылко заверил, что запомнил и выполнит. Уготовленная Другу расправа живо нарисовалась в его поэтическом воображении, вызвав животный ужас. Закончив разговор, он взглянул на бандероса. На лице его блуждала улыбка полного самодовольства. Он притащил алюминиевый чемодан и, набрав код на замке, раскрыл его с таким видом, будто в нем покоился священный Грааль или корона Российской империи. Взору Гоши предстала статуэтка желтого металла размером примерно с аполошу, в той же весовой категории, на таком же по форме пьедестали. Скульптор изваял юношу в римской тоге и сандалях, величаво глядящего вдаль. И что все это значит? поинтересовался Георгий Арнольдович, взвешивая на руке работу неизвестного мастера. Воятель Бибиков. Римский юноша. Металлическое литье, Поверх медный сплав. 21 век, творение трехлетней давности, шедевр российской барахолки, сторговал за тысяч. Надеюсь, издержки оплатят. Нагибен принялся обматывать юношу многочисленными слоями плотного мутноватого полиэтилена. А чемодан? Он же сказал сумка. Ну, дорогой Ватсон, включайте дедукцию. Не могу, Сергей, крыша съехала, мозги не варят. Плохо. Все же элементарно, Ватсон. Они могут напасть по дороге, неожиданно. Сумку быстро вскроют, а чемодан этот, хренушки, чуток повозиться надо. Впрочем, он их не смутит. Скумекают, что сумки подходящей не нашлось, Вырвут из рук и умчатся. Железяка эта страховка, чтобы не сразу догадались. И кодовый замок не лишний. Вскрыть инструмент нужен. При любом раскладе в чемоданы в этого римского героя за 20.000 вмонтированы микрочипы. Мои пацаны, и бывшие соратники, оперативно сработали. Табличку авторскую сняли, пьедестали, дырочку просверлили, запаяли в лучшем виде. Приемчик у меня в кармане. Если потеряю нашего юношу по дороге, техника поможет. Координаты с точностью до 10 метров. Но потеряю вряд ли, опыт не позволит. Да и ребята Утинского Тинского подстрахуют. У них второй приемничек. Все ясно. Тогда чайкуй спать. Завтра тяжелый день. Завтра Игната вызволять будем. А мне так вообще в жуткую рань вставать, река Гонцыровка, знаете ли.